Должны мы отнести Киевскую Русь. Очевидно, что она не была феодальным государством, по крайней мере, типично феодальным государством. Но если она не была таковым, то тогда что она собою представляла? Мы видели, что первые киевские правители мечтали о создании широкой коммерческой империи, которые подхватят традицию гуннов и хазар и одновременно захватят накопленные Византией богатства. В определенном смысле Киевское княжество выросло на той же почве, что и все кочевые и полукочевые империи, которые контролировали по очереди территорию Черноморских степей, начиная со Скифского периода. Каждые из них пыталась создать связку между северной и восточной торговлей с одной стороны, и средиземноморской торговлей с другой. Хронологически последней среди этих западно-евразийских коммерческих империй до формирования русского государства была хазарская. Именно в лоне хазарского каганата родился первый русский каганат тому тараканский Киевское княжество было создано Олегом и его преемниками с намерением продолжить и расширить торговую и политическую традицию первого каганат. Именно на этом историческом фоне можно лучше всего понять истоки киевского торгового капитализма. Но существовало также значительное различие между раннекочевыми и полукочевыми государствами, и киевским княжеством, поскольку большинство населения последнего имело определенное место поселения, вне зависимости от того, составляло ли его главное занятие сельское хозяйство или лесной промысел. Следует также отметить, что Киевская Русь даже до обращения ее населения в христианство находилась под значительным византийским влиянием, и оно существенно увеличилось после крещения Руси. В ряде случаев мы уже отметили зависимость киевского режима от римского законодательства. Национальная экономика Римской империи может быть названа в определенном смысле капиталистической. Особенность римского капитализма состояла в том, что он, по крайней мере, частично базировался на арабском труде. Римская экономическая система, равно как и римское право, продолжали существовать при различных исторических обстоятельствах и со значительными видоизменениями в Византийской империи. С течением времени тенденции феодализации становились более и более выраженными в Византийском имперском режиме. Но до его первого падения, во время Четвертого крестового похода, 1204 год. Византийская экономика была, по сути, денежной экономикой. Культурно находясь под значительным византийским влиянием, Киевская Русь в экономическом отношении также имела много общего с Византией. Разумеется, мы не можем отождествить киевскую экономику с экономикой Римской империи или даже византийской без оговорок. Киевский капитализм не был столь хорошо сформировавшимся, как римский, и киевская цивилизация, хотя и была блестящей во многих отношениях, не соответствовала по уровню римской. Прежде всего, она была значительно моложе, если мы можем использовать это выражение в данной связи. В результате в киевской цивилизации оставалось гораздо больше первобытных элементов, нежели в римской. Оставляя в стороне тот факт, что в киевский период русская сельская жизнь находилась на гораздо более низком культурном уровне, нежели жизнь в городах, многие отдаленные районы Киевской Руси не были затронуты новой цивилизацией вообще. В целом элементы древней культурной страны, включая родовые и принадлежащие задруги, Психологию и привычки были все еще легко и быстро различимы.